Глава двадцать четвертая. Вот чего я делать не намерена, так это менять свою размеренную жизнь. Тем более из-за мужчины. Даже из-за очень привлекательного и весьма обеспеченного мужчины. Нет. Тем более из-за богатого и красивого. От таких одни неприятности. Поэтому я решительно наклонила пузырек с зельем над стыриной енотом с кухней кружкой с водой ровно десять капель. Уверена, засомневавшись в дозе, уточнила я по переговорнику у Ройл. «Не-а!» — широко зевнула она и посмотрела недовольно. «Дион, я, по твоей милости, два дня не высыпаюсь!» «Да что ты!» — привычно и от этого становилась не по себе, почесавшись, возмутилась я. «А я вообще забыла, что такое сон!» Снова потерла зудящую кожу и, запрокинув голову, пожелала министру еще раз поцеловать дерево, раз уж губы чешутся. Вот бы Ридена вызвали в министерство по срочному делу, он ушел бы из дома... А я бы перестала вести себя как благохостный енот, о том, чтобы вернуться в спальню мужчины и речи быть не могло. Сэт сошёл с ума, это единственное объяснение тому, что произошло. "Да уж", извиняющимся тоном протянула подруга. "Чтобы ты и пряталась в подвале, значит, дело совсем худо". "Хуже некуда". Всё ещё ощущая аромат горькой вишни с табаком на своей коже, процедила я и снова наклонила пузырёк. Для верности ещё 10 капель. Дён Помни о побочках, тревожно воскликнула подруга. Ифа что-то о галлюцинациях говорил и ещё о чём-то не помню. Вдруг вместо того, чтобы уснуть, ты натворишь бед. Мечтаю об этом, вздохнула я. Медленно досчитала до 10, решаясь на эксперимент, который может привести к неожиданным последствиям. Ифа отличный целитель, но у мужчины, как и у каждого из нашей команды, есть своя одержимость. Он горит идеей создать волшебный, исцеляющий всё эликсир. Постоянно экспериментирует с травами, всеми правдами и неправдами, добиваясь от окружающих участия в качестве экспериментальных крыс, разумеется. При этом пользуется своей невероятной харизмой. О, Ифа может быть весьма убедителен. В первые дни на должности чаровницы я не раз попадала в лазарет с жуткими отравлениями, и теперь лишь крайняя необходимость смогла сподвигнуть меня на приём незарегистрированного лекарства от Ифы. Не трусь, Дион. Шепнула себе, покручивая в руке кружку: "Что может быть хуже? В конце концов, вторая пара ушей у тебя уже вырастала. Исправили же". Вызывая, если что, снова зевнула начальнице и отключилась. В наступившей тишине стали слышны лишь тихие шорохи, вроде тех, что всегда наполняют большой деревянный дом. "Не нравится мне это", проворчал Бльтазар. Енот осмотрел пустынный подвал и поёжился, будто кто-то за спиной стоит и наблюдает за каждым движением. С каких пор у тебя паранойя, рассмеялась я. С тех самых, как стал чаромодифицированным, буркнул он. Я посмотрела на зверка с сочувствием. Жил себе енот, горе не знал, таскал из баков мусор, забирался к людям воровать еду, и однажды попал не в тот дом, обрёл способности, о которых не просил. Зверем быть не перестал, но стал разумным и опасным. Что по сравнению с этим какая-то там магическая часотка или экспериментальное зелье ифы? по бочке от которого проходят за сутки двое. И это не чара свихнувшегося броди. Решившись, я залпом выпила воду с зельем и, задаив дыхание, прислушалась к себе. Вроде ничего особенного не происходило. Но, кажется, я больше не чешусь, недоверчиво прошептала я и восхищенно посмотрела на Бальтазара. Подействовала? Тебе виднее! Устраиваясь в углу, буркнул енот, и, словно я не слышу, забубнил. Не спалось ей на мягкой постельке. Он адно сам у в подвал потопал. "Мне от зачем с собой тащить? Ненавижу подвалы и тёмные комнаты. Клет, только не хватает для полного несчастья". Он замолчал и обиженно захпотев, сделал вид, что спит. Отставив кружку, я запечатала и убрала пузырёк. Теперь, когда я перестала чесаться, у министра не осталось рычагов давления. Придётся Ридану меня освободить. Разумеется, я могу найти убийцу, я же обещала, но по своей воле без Прижав ладони к пылающим щекам, я помотала головой, пытаясь выбросить из головы поцелуй. «Да никто меня не будет принуждать! Ни к чему! Если сама не захочу, то...» Раздался шорох, и сердце бухнулось о ребра. Я резко обернулась, но за спиной министра, который ищет беглянку, не оказалось. Я перевела дыхание и постаралась не обращать внимания на покалывающее легкое разочарование. «Даже если бы Риден вздумал пойти за мной, все равно бы не нашел...» Я отлично постаралась, наложив чары невидимости, не для того, чтобы спрятаться от напыщенного нарцисса, который думает, что я буду скакать вокруг него безудержным щенком и давать по команде лапку, конечно. Нет, у меня был план. Тревога, не дающая мне покоя, снова и снова возвращала мои мысли к подвалу. Что же я упустила? Кажется, Люк сказал нечто важное, в шутку, конечно, но как часто водится этот здоровяк, вскользь может дать намёк на разгадку. сам того не понимая. Интуиция! И я устроила засаду, сама не зная на кого. И Бальтазара прихватила не просто так. Пусть енот ворчит, но и ему, кажется, что-то с этим подвалом не так. А чуйка зверька тоже ни разу не подводила. Расположившись на покрывале, я попыталась найти удобное положение. На жестком полу сделать это непросто, но спать хотелось так сильно, что я смирилась с небольшим дискомфортом. Только подремать удалось недолго. Услышав шорох, я вздрогнула и распахнула глаза. И не поверила им. «Тварь, меня задери!» «Кажется, Ройл говорила о галлюцинациях».